Глава тринадцатая. Глускр. Дела, конечно. Раньше в такой момент наверняка внутри всё-таки трепетало бы, а сейчас воспринимаешь это как скучную повинность, не имеющую к настоящей работе никакого отношения. Шеф сейчас настоящим делом занимается, анализирует сведения о телах Остреляна и Барсукова, которые наконец-то доехали до нормального экспертного анализа. А Дима сидит уже второй час к ряду, Ждёт. Оказалось, привести зэка на допрос к следователю — это целое дело. Сначала даже отнекивались, мол, никакой заявки не было, и Разумовского мы к вам не выпустим. Пришлось звонить Прокопенко, тот ещё кому-то звонил, и это телефонное домино затянулось на полчаса. В итоге сказали ладно, мол, сидите, ждите. Дима отшутился. Не по себе, типа, когда в тюрьме тебе предлагают посидеть. Но офицер с синими кругами под глазами на шутку не отреагировал. «Наверное, тут каждый второй про посидеть острит». Но это Диме уже потом в голову пришло. Но ну, ничего, иногда и попозориться надо. Ждал Дима Разумовского сначала в кабинете с тяжёлыми стульями и чёрным столом, которому бы не в учреждении стоять, а в каком-нибудь дореволюционном ресторане. Долго думал, чем себя занять. В какой-то момент приметил на столе тоненькую книжку в мягкой обложке. Казалось, что ещё минуту назад её тут не было, но вроде никто не заходил, книг не оставлял. Значит, Дима сам прошляпил. Скука была такая, что начала уже пагубно влиять на внимательность. Что дальше? Он тупеть начнёт от бездарного ожидания. Решил полистать книжку. Проверить, не забыл ли он буквы за два часа телесного и душевного безделья. Раскрыл на середине, ничего не понял. Принялся изучать обложку. Оказалось, это была какая-то детская книга-игра. Читаешь текст, потом выбираешь, что главный герой должен делать дальше, и переходишь на нужную страницу. У Димы в детстве такие книжки были. Но к ним никаких вопросов не возникало. Там были простые и понятные приключения. А тут какая-то метафизическая муть с шуточками. Ещё и герой с обложки как-то презрительно смотрел. Неприятный тип в полумаске — раскинулся на троне в окружении фиолетовых баклажанов с глазами. И кто за такого играть захочет? Дима, конечно, от скуки попытался сыграть по правилам, поступая в книги-игре так же, как поступил бы в реальной жизни. Но героя в его исполнении ждал настолько позорный конец, что желание начинать игру заново не осталось совсем. Дима просто хотел покормить уток, не ввязываясь ни в какие мистические разборки. Но книга, кажется... Такую стратегию не поощряла. Аккуратно пробираясь по бережку, ты подходишь всё ближе к дальним уткам. у какие независимые. Хлеба не хотят. Бросаемые тобой кусочки шлёпываются в воду, а эти даже клювом не ведут. Может, стоит бросить подальше? А, понятно, ты плохо кидаешь предметы. Тогда нужно подобраться побли? О, нет, ты потерял равновесие и упал прямо в воду. Но почему тут так глубоко? И что это за странное свечение? Это глаза плотоятных уток, затаившихся внизу. Верхние недоступные утки были лишь приманкой для таких, как ты. Откуда ты это знаешь? Они транслируют это телепатически. Плотоятные утки древнее самого времени, многими оккультными искусствами они овладели за тысячи лет. Многих легковерных заманили они. Это ведь именно плотоятные утки придумали, что верхним уткам нравится хлеб. Это они и заставляют их есть бросаемые питательными людишками крошки. Но ты никому об этом не расскажешь, ведь сильные подводные крылья уже сомкнулись на твоей шее, а ты отправляешься на страницу 85. она Дубин, правильно? В кабинет зашёл очередной краснорожий мужчина в форме, но Дима был рад ему как родному. Сейчас его поведут на никому не нужный допрос, а потом можно будет заниматься настоящей работой, а не имитацией деятельности для вышестоящих шишек. Да, это я. Полчасика ещё подождите. Розумовского готовит. Под маринадом? Теперь ясно, чего вы меня так долго маринуете. Тоже готовить собираетесь? Я зайду, как готов будет. Этот тоже, кажется, на едкие шутки Димы вообще внимания не обратил. Или наоборот, считал, что шутить и реагировать на шутки с каменным лицом — это высший пилотаж. Чёрт знает, какой у тюремщиков юмор вообще. Ладно, полчасика — это уже что-то. Забрезжил хотя бы какой-то свет в конце тоннеля бесконечного ожидания. На радостях дал книжке второй шанс. Раз их тут друг с другом заперли, и больше других узников не намечается, Значит, надо как-то сходиться характерами. Попробовал считаться. Что-то начало складываться. Из-за нагромождения абсурдных конструкций стал проступать худо- худобедно понятный сюжет. Герой прибивался к некой пёстрой банде и отправлялся воровать какие-то магические ценности. Пёстрая банда — это, очевидно, из Конан Дойла. Уже неплохо, будто знакомое лицо увидел. Герои выбирали что-то не то, а потом их ждало неловкое объяснение со склочной начальницей-ведьмой. «Кажется, вы не вовремя. Ваша своенравная начальница в дезобелье Кобенися пьёт чай». «Вам всем на миг становится страшно. Вдруг Уна низводит тех, кто видел, как она Кобеница? Однако ваши жизни пока при вас. Уна смотрит на пёструю банду, громко хлюпая чаем». Хлюпанье, можно сказать, озвучивает повисший в воздухе немой вопрос. Где, мол, ваш улов? Вы торжественно протягиваете Уна в ваш сегодняшний улов. Шиш. Уна ставит чашку с чаем на возникший из ниоткуда столик и уточняет. Я правильно понимаю, вы украли шиш? Трес разводит руками. Ну, шиш — три буквы. Да и в целом он такой, внушительный. Уна тяжело вздыхает. Ну что ж, раз внушительный, тогда радуйтесь. Этот шиш вам. Мне он не нужен. Ты смотришь на Кватра, но она, судя по всему, тоже ничего не понимает. Валите с глаз долой и заберите свой шиш. Видеть вас не хочу. Совсем разъярилась Уна. Всё-таки куда проще читать о заключениях героев, когда, зная, что наткнулся на них случайно, а не пришёл к ним из очереды собственных неправильных выборов. Когда в кабинет наконец снова зашёл сотрудник тюрьмы, Дима пружинисто вскочил со стула и, не ожидая от себя такого напора, сурово спросил. «Ну что, приготовили Разумовского? У меня тоже рабочий день не резиновый Или вы хотите, чтобы я доложил, какую вы волокиту тут устроили?» Краснорожий не спасовал. Ответил, чуть ли не зевая. «Да докладывайте, сколько влезет. Мы вашего Разумовского седативными накачивали и ждали, пока подействует. Если бы он вам зубами в руку вцепился, как одному журналисту, который до вас приходил, вы сегодня ещё меньше бы наработали. Ну, как обычно, Дубин молодец. Когда об тебя ноги вытирает ты молчишь в тряпочку. А если решаешь гонор показать, то всегда не впопад. И вот на фоне твоей пристыженной физиономии рожа у сотрудника тюрьмы не такой красный кажется. Так было неловко, что захотелось просто исчезнуть, не оставляя следов своего позорного пребывания в кабинете с роскошным столом. Наверное, поэтому Дима на автомате положил книгу-игру в задний карман джинсов. Книжка, кстати, называлась «Теперь ты вор теней». Насчёт теней ещё неизвестно, Но технически, Дмитрий, вы теперь и правда вор. Ходите по тюрьмам, присваивайте книги, которые могут послужить делу нравственного преображения арестантов. Может, прочтёт какой-нибудь убийца этого вора и решит исправиться из суеверного страха перед плотоятными утками. Но теперь уже, конечно, не прочтёт. Книгу украл один недобросовестный лейтенант. Шли по коридорам ещё примерно минут 10. Сотрудник подбирал ключи к тяжёлым дверям. Отвлекался на болтовню с охраной, да и вообще не скрывал, что совершенно не спешит. И рабочее время Димы ему совершенно по барабану. А перед комнатой для допросов провожатый зачем-то начал инструктировать Диму насчёт поведения в присутствии опасного заключённого. Как и положено в органах, инструктаж представлял из себя пласт словесной пурги, из которой не так просто было выцепить что-то осмысленное. Резких движений, значит, «а». Посторонних предметов не допускать. Проводить корректно. Это самое. Только под конец от себя добавил что-то неказённое. Мы его накачали. Вроде бросаться на вас не должен. Но вы всё равно аккуратны с ним. Мужики говорят, что он больной. То сидит тише воды, то бросается, как зверюга. Да, я знаю, на что он способен. Это мы с напарником его поймали постарался убедить тюремщика Дима, а заодно ускорить процесс подготовки к допросу. Впервые Краснорожий посмотрел на Диму хотя бы с оттенком уважения. «Нормально. А чего пришли-то? В деле не сходится чего? Нет, с ним всё понятно. Но наверху подозревает, что у него могут быть подражатели. Хрень всё это, я считаю. Он же миллионер. Чтобы такому подражать, бабок надо немерено. Ладно». Это не моего ума дело вообще. Я инструктаж провёл. Если с вами там что случится, не моя ответственность. Проходите. Сейчас приведу вашего Разумовского». Отошёл на два шага и зачем-то добавил то ли со смешком, то ли всерьёз. «Моя бы воля. Раз вы ловили, то вам бы его на руки отдать. Вроде наказание он отбывает, а только наказание — это он сам, наших троих ребят ранил» а каких-то зэков, которых его убить подослали, вообще грохнул. Вы, Дубин, в следующий раз ловите кого попроще для содержания. Так, в порядке профессиональной рекомендации, говорю». Дима отвечать, конечно, не стал и молча зашёл в совершенно белую комнату для допросов. «Вся обстановка, два стула и стол, всё прикручено к полу. На столе скобы, видимо, чтобы цеплять арестанты наручниками. Но раз Разумовскому седативные вели... Может, без цепей всё-таки обойдётся». Сел на стул. На миг мелькнула мысль. «Не придётся ли ещё и тут два часа ждать? Может, у них тут тюрьма особого кавкянского режима?» Но нет. Через две минуты за дверью зазвучали шаги. Дверь открылась. И краснорожий завёл в допросную Разумовского. Человек, когда-то оказавшийся очумным доктором, выглядел потерянным и каким-то маленьким, сгорбленным. Он озирался по сторонам, как загнанный зверь, будто не понимал, что тут происходит. Что это за место? И зачем вообще его сюда привели? Было ли дело в препаратах, которыми его накачали? Или он, всё ещё считая себя непобедимым преступным гением, всё никак не мог поверить в то, что он попался, и теперь из гражданина с большой буквы стал гражданином заключённым, одним из сотен тысяч таких же? Добин значит... Длинные грязные рыжие волосы падали Разумовскому на глаза, но он не предпринимал попыток убрать их, зачесать назад. Просто смотрел на Диму сквозь чистокол спутанных прядей, два огромных чёрных зрачка, отражающих свет ламп. «А я сижу и думаю, забыли вы меня совсем, что ли? Поймали за шкирку, посадили куда-то и бросили». Разумовский наигрно скривил губы, в нечто вроде недовольного смайлика уголками вниз. «Думал, вам больше не интересно со мной играть?» «А тут ты появился. Признавайся. Вам с Громом без меня скучно стало? Чем вы занимаетесь? Шапки и кошельки краденые ищите, наверное». «Сергей, скажите вот что. У вас в сети было много поклонников, верно?» Дима не собирался поддерживать это представление. Разумовскому нужны эмоции зрителя, но он их не получит. Фанатские сообщества во «Вместе» с десятками тысяч подписчиков — это большой ресурс и большой соблазн его использовать. Так вот, мне интересно, пытались ли вы как-то координировать деятельность поклонников, писали ли им напрямую? Разумовский ничего ещё не ответил, а по лицу его скривившимся отмерзения всё тут же стало понятно. Дима и так догадывался о том, что маньяк предпочитал не посвящать челеть свои дела, но даже не подозревал, что для него это было настолько принципиально. «Чего? Хотите на меня ещё чьи-то грешки повесить? Даже не думай, Дубин. То, чем я занимался, — это искусство. Это кровавые мазки на холсте улиц. Я создавал декорации для грандиозного преображения». Сколачиваю рамы из трупов, чтобы они подчёркивали подлинную красоту на контрасте с гнилью и уродством. Подмастерия мне в этом деле были не нужны. Максимум — продавцы кисти и красок. Но всю эту публику я сам же и извёл, облегчил вам работу. Так что не надо ничего себе выдумывать. Я никого не науськивал и не писал в личку «Иди, подписчик, мочи людей». Дима краем рта улыбнулся. Вроде бы разговор был для проформы, и к делу, которое ввели они с Прокопенко, отношения не имел. Но ведь ему впервые, по сути, представился шанс поговорить с Разумовским, с человеком, превратившим жизнь целого города в кошмар, с человеком, случайно сделавшим его напарника звездой, с человеком, дело которого может навсегда стать самым главным достижением в карьере Димы Дубина. Понятно, что устами измождённого арестанта говорила «бездна», Но слушать эту бездну было любопытно. Когда Диме сказали, что Разумовского на всякий случай чем-то накачали, он же представил, как будет говорить с бессмысленным телом, пускающим слюни. Но собеседник оказался вполне адекватным. А с интересным человеком чего бы и не побеседовать. «Хорошо. Верю вам. Много мне чести, чтобы вы для меня враньё выдумывали, верно?» Разумовский улыбнулся и тут же склонил голову, чтобы лейтенант не видел этой улыбки. Не хотел признавать, что Дима угодил прямо в точку. «Так вот, Сергей, тогда спрошу о другом. Как вы думаете, насколько сильно ваш хэппининг с убийствами мог впечатлить людей? Могли бы появиться те, кто захотел бы пойти по вашим стопам?» Разумовский оживился, расправил плечи, перестал казаться заморышем, снова немного начал напоминать себя прежнего, нахального и блестящего, в каждом жесте которого читается уверенность в своей непогрешимости и бессмертии. «А что? Кровь опять полилась? Кого прикончили? Каменного? Расскажи, Дубин. Мне тут даже новости смотреть не дают». Заинтересовался почти как ребёнок новой игрушкой. «Нет, Сергей, это гипотетический вопрос. На тот случай, если кровь всё-таки однажды прольётся». Разумовский снова осунулся, ну как бы напоказ, будто изображаем утяшного героя, который от разочарования в прямом смысле слова «сдулся». «Ну так не интересно С другой стороны, я всё равно не надеялся на то, что моё знамя кто-то подхватит. Полотнище тяжёлое, и древко в шипах, у всех кишка тонко. Нет, Дубин, максимум, на который способны обычные люди, увидевшие мою птичью маску в новостях, это заказать такую же в ателье. Напасть на палатку с шавермой, стены в подворотне исписать — это они могут. Но на большее они не способны. Я никогда не мечтал о том, что у меня заведутся единомышленники. Для меня поклонники гражданина всегда были просто частью аудитории. Согласись, приятнее выступать перед публикой, которая одета в твой мерч. Но на сцену ты таких ребят всё равно пускать не станешь. Он немного помолчал. На представлении... «Каждый должен занимать своё место», — произнёс, будто опустил всю тяжесть слов на стол перед ними. «Хотите сказать, появление нового чумного доктора мы можем не бояться?» Подытожил тираду Дима. «Если когда-нибудь в Питере появится чумной доктор, под маской которого будет другой человек, то опасность будет угрожать не городу, а этому самозванцу. Этот образ — моё произведение» и я не позволю интерпретировать его кому-то постороннему. У меня авторские права на чумного доктора. Надо было по-хорошему, конечно, по закону всё оформить, зарегистрировать, но это было бы слишком смешно. Ты представь, Дубин, если бы вы меня по копирайту на дизайн маски гражданина вычислили. Из-за прядей показалось хищное подобие улыбки. Но из тюрьмы-то что вы сделать сможете? Вы могли вкладывать в свой образ какие угодно смыслы. Но сейчас вы по одну сторону решётки, а ваши поклонники — по другую. Вы существуете в разных плоскостях, в разных мирах. Что им помешает экспроприировать образ чумного доктора? Сделать с ним всё, что вздумается. Если ваше преступление — это произведение искусства, то публика, получается, имеет право интерпретировать их так, как ей вздумается, — невозмутимо возразил Дима. Разумовский насупился и откинулся на спинку стула. «Это пошлости, Дубин. Смысл, заложенный в мои действия мной, вот единственное верное толкование. Всё остальное — ересь. А еретиков надо сжигать». Дима всему сегодня дивился. И слова маньяка, и своей реакции, а в первую очередь поражало его то, что разговор преступника со следователем каким-то образом превратился в беседу художника с критиком. То есть головой Дима понимал, что перед ним сидит злодей, который оправдывает высокопарными словами об искусстве неизменную жажду крови. Но было в этом что-то поистине увлекательное. Долгое время маньяк играл в кошки-мышки с громом и Димой, оставлял ложные следы, давал подсказки и жестоко наказывал за ошибки. Экзаменовал сыщиков, будто некий жестокий учитель. А теперь у Димы появился шанс поэкзаменовать Разумовского. «Унизить, как зарвавшегося первокурсника, решившего, что он умнее любого преподавателя, потому что посмотрел одну научно-популярную лекцию по телевизору». «Я вот не понимаю вас, Сергей. Мне казалось, что вы хотите показаться людям неспровергателем основ, бунтарём, романтическим героем, который сжигает отжившее и пошлое. А тут, нате вам, сжигать, оказывается, надо еретиков» то есть тех, кто бросает вызов устоявшемуся порядку? Или вы просто устроили сожжение суеты, чтобы подменить революционное содержание революционной формы, оставаясь в душе охранителем?» Дима думал, что Разумовский сейчас начнёт рвать и метать, но тот, похоже, оказался не таким простым. Понял, что Дима пытается изображать. Надул губы, склонив голову набок «Профессор, извините, я не готовился». Я думал, меня будут спрашивать, как я людям глотки вспарывал. А тут какая-то история ВКПБ. Революционная форма, революционное содержание. Давайте вы мне тройку поставите авансом. А я чисто между нами признаю, что меня иногда с формулировками заносят. Что, Разумовский, любите мрачные громады дремучих формулировок? Вдиосно люблю, профессор. Потом оба замолчали. Наверное, поняли оба, что эта игра сейчас им не по чину и уж точно не к месту. Один из этого допросного кабинета поедет искать убийц, а другого поведут в одиночку, в которой он должен будет провести всю оставшуюся жизнь. Разумовский, кажется, стукнулся башкой об реальность крепче, и лицо у него стало совсем уж какое-то потерянное. «Скажи честно, Дубин, зачем ты сюда приехал? По моему делу, у вас есть все сведения». Допрашивать меня снова не имеет никакого смысла. Давай на начистоту. Воспользовался служебным положением, чтобы позлоравствовать? Или своими глазами убедиться в том, что ваша справедливость восторжествовала над моей? Я не знаю, Сергей. Мне велели приехать и поговорить. Я выполняю приказ. Приехал и говорю. Спасибо. А вот это слово крепко приложило уже Диму. Он точно не ожидал, что маньяк Разумовский... Будет его благодарить. Причём не издевательски, без рисовки, а по-простому. Так благодарят, когда тебе случайные люди дали напиться воды в жару. За что спасибо? Это редкая удача для меня, Дубин. Поговорить с человеком, которому от меня ничего не нужно. Кто-то на мне вымещает злость. Кто-то кровавые подробности выспрашивает, чтобы книгу написать и заработать на мне. в этот момент Диме показалось, что Разумовский говорит уже не с ним, а сам с собой, тараторит под нос, будто сам себя убаюкивает, и взгляд у него постепенно терял фокус. А страшнее всего это чёрт в очках. Рубинштейн хочет залезть мне в голову и вывернуть меня наизнанку. Думает, знает меня лучше, чем я сам. И всё ходит, ходит, спрашивает, а я ему говорю, хватит, а он не сдаётся. Но тут Разумовский поднял голову и посмотрел чётко на Диму. А тебе ничего не надо. Мы, знаешь, как попутчики болтаем. Встретились в купе и обоим в сущности дело друг до друга нет. Но ну, не молчать же всю дорогу. Вот и треплемся: про искусство, про новости, шутим. Разве что чаю у проводницы не попросишь? А вы хотели бы чаю? Дима почему-то удивила, что этот комок противоречий убивший десятки людей, хочет чего-то настолько простого. С другой стороны, не кровь же он пьёт. Он такой же человек, как и все. Честно, Дубин, я хотел бы здесь не деградировать, не отупеть. Мало того, что меня накачивают чем-то, из-за чего у меня сейчас, допустим, нет желания тебе зубами вены порвать, так ещё и не располагает тюремная романтика к интеллектуальным починам, скажем так. День за днём ищешь в пятнах на потолке очертания фигур. Вот и весь умственный досуг. Боюсь, что выйду отсюда каким-то ничтожеством. ну вы это, в библиотеку ходите, работы не пропускаете. Можно же какие-то новые навыки получить. Пригодятся на свободе, если вы туда вернётесь когда-нибудь. Наобум предложил Дима. Мне бы твою наивность, Дубин. Меня не в цех не пускают, ни в библиотеку. Никуда. Допроса и одиночка. Вот по такой орбите я и существую. Я уже забыл, когда в последний раз видел буквы не на тюремных плакатах. Трудно сказать, что это был за порыв. Точно не жалость. Ещё чего, жалеть маньяка с мегломанией. Просто сработала какая-то солидарность. Кого? Чёрт его знает. Солидарность белковых тел. Дима вытащил из заднего кармана книжку, уже растрепавшуюся по уголкам. Протянул её Разумовскому. Держите. Не бог весь что, но хотя бы знакомые буквы увидите. Разумовский принялся листать подарок. Серьёзно, сосредоточенно, будто искал между страниц лезвие, с помощью которого можно было бы перерезать горло охраннику и сбежать на волю, как в кино. Так тут в выходных данных 2023 год стоит. Грязная рыжая голова встрепенулась над книжкой. Как такое может быть? Не знаю. Опечатка, наверное. Дима и правда не знал ответа, но уже, кажется, смирился, что с этой книжкой могло произойти всё, что душе угодно и не угодно. Скорее всего, Разумовский снова чуть ли не носом уткнулся в разворот. «Откуда она у тебя?» «Не думал, что люди твоего склада читают такое. Только если в детстве». «Да здесь и нашёл. В приёмной». «Забыл кто-то, наверное. Но мне чужого не надо. Пусть остаётся в тюрьме». Разумовский начал читать книгу прямо тут. Не вслух, но шёпотом. Жадно. «Итак, ты решаешь охладить пыл господина Глускра, поэтому крадёшь тень гардеробного шкафа и делаешь из неё подобие прощи. Из этого примитивного орудия ты пытаешься запустить в квартирного хозяина первый попавшийся под руку предмет — головоломка Вавилонская башня, в чём-то напоминающий кубик Рубика, а в чём-то от него отличную. Головоломка, напоминающая клубик Рубика, — это я. Рубик тебя крутит, вертит, а разгадать не может. А господин Глускар — что-то знакомое. Откуда я могу знать это слово? В школе проходили? Или в школе рассказывали?» Разумовский, дорвавшись до книги, похоже, вообще забыл, что в комнате есть кто-то другой. Пришлось возвращать его в реальный мир. «Спрячьте лучше, чтобы не отняли, Сергей». «Думаю, на этом наш разговор можно окончить. Я с вами поговорил, приказ исполнил». «Да, конечно. Поклон тебе, Дубин. Принёс мне мою любимую книгу». Глаза Разумовского сияли. Дима удивился. «Разве? Вы её уже читали? Вас я с такой книгой тем более не представляю». «Нет, Дубин. Впервые вижу. Но я так истосковался по этим чёрным змейкам на белой бумаге, Какой бы она ни оказалась, она точно станет моей любимой. Тут вопрос обстоятельств. Главное, в какое время моей жизни мы с ней встретились. Ну и формат тоже очень, кстати, пришёлся. У Лиса я бы точно в камеру пронести не смог. А вы читали у Лиса? Нет, конечно. Просто в магазине видел. Толстенный такой. «Ну, теперь можно будет говорить, что допрос был нужен для того, чтобы узнать, читал ли Разумовский у Лиса». Ответ, впрочем, получился утешительный. Дима тоже не читал, но всё время этим тяготился. По идее, надо же, а вот Разумовский не читал, и ничего, как-то живёт. Дима подождал, пока Разумовский спрячет как следует книгу, и пошёл к двери говорить краснорожьему теремщику о том, что допрос окончен.